Голова одиннадцатая. «Ниса, какая же ты Соня!» проворчала мне на ухо Ясва. «Вставай!» Я поморщилась. От тяжелой боли в голове и открыла глаза. Я была в гостиной и лежала на диване. Хор тут же прибежал и сел рядом, встревоженно заглядывая мне в глаза. «Который час?» просипела я одними губами. Пить хотелось ужасно. «Почти полдень!» усмехнулась Ясва. и, выпрямившись, уперла руки в бока. «Разве можно так пить? Тебе не стыдно? Ты же старшая сестра, должна подавать мне пример». «Я ни капли вчера в рот не взяла», — обиженно проворчала я. «Сама бы на себя посмотрела, налокалась так, что еле спать уложила». «Вот уже нет», — рассердилась сестра. «Я проснулась очень даже бодрая, чего нельзя о тебе сказать. И раз ты не пила вчера, то что такого делала?» «Раз просыпаешься в таком состоянии, а?» «А это не твое дело. Мала еще расспросы мне устраивать». «Подумаешь», — фыркнула Ясва. «Мама тебя попросила разбудить на обед. Вставай». «Где Десер? «Кто?» «То есть, да и где он?» Ясва посмотрела в мое окно. «Вон он, дрова колет. Почти с самого утра. Как взялся, так и работает. Даже не отдыхал ни разу». В голосе Ясвы послышалось удивление и уважение, но глаза выдавали ее с головой. Демон ей нравился. «Ладно, стою», — проговорила я. Ясва умчалась на кухню, а Хор тут же сказал. «Как ты? Я перепугался вчера за тебя. Прости. Что у вас там произошло?» Снова спросил Хор. «Демон принес тебя в дом без сознания. Ты была белее снега». Я вздохнула и потерла лоб. В голове тут же всплыли картинки прошлого, которые мне показал Дессер. Он показал мне свое прошлое, Хор. «Неужели?» «Да». Я печально кивнула. Я приказала ему и... Вот, сама не рада, если честно. Пес заинтересованно взглянул на меня. «Ты поняла, как он стал таким?» «Да, он продал себя в обмен на жизнь своей жены». Думал, ему смогут вернуть ее. Но это глупость, — проговорил Хор. Демоны не могут возвращать к жизни. Я грустно усмехнулась. Теперь он это знает. Дессер был ужасным человеком. Именно эти качества привлекли к нему. Я замолчала. Привлекли кого? Я так и не поняла, кем был тот незнакомый мне мужчина с желтыми глазами. Но стоило еще раз вспомнить этот взгляд, я в непонятном страхе, обхватила свои плечи. «Что такое Ниса? Кто может сделать из человека демона хор?» Вместо ответа спросила я. «У кого достаточно сил на такое?» Пес насторожно проговорил. «В моей практике такого не встречалось. Даже в древних свитках и книгах не было ничего подобного. Превратить человека в демона, если взглянуть на это с другой стороны, то это возможно... Но есть загвоздка. Какая?» Десар продал свое тело, позволил изменить себя, но душа то все еще при нем. Видимо, да. И это поразительно, демоны души не имеют, и у них нет крови. Напомнила я. А Десар спас меня, когда напоил своей кровью. Пес весело фыркнул и завилял хвостом. Да, твой демон не имеет душу. Забавно, как ни посмотри. Вопрос в другом. Зачем кому-то создавать демона с душой? Это же ослабит над ним контроль. А может... Я задумчиво наморщила лоб. Такой демон будет иметь уникальную силу, и это того стоит. Возможно, кивнул Хор. Ты говорила, Дессор управляет потоком времени, но, как я понял, он не особо пользуется своей силой. Отсюда вывод. И какой же? Чем чаще он будет применять ее, тем быстрее распрощается со своей человеческой частью, заключил Хор. Он чует страх. И это его меняет. А это качество настоящего демона. Видимо, пока он был в других руках, то ему пришлось нехило использовать свои дарования. От этого не легче. Вздохнула я. Он хочет умереть. Видимо, знает, как это можно сделать. Если в теории, то даже я знаю, как можно убить демона. Я удивлённо взглянула на Хора. Он почти открыл пасть, чтобы рассказать мне, но в этот момент в комнату снова влетела ясва. «Ну, сколько можно ждать?» Я задумалась. Задумалась она, мрачно перебила Ясва. «Позови Дея и к столу. Мама уже сердится». «А отец где?» Спросила я. «Ещё спит, мама сказала не будить. Сама знает, что будет, если он проснётся не сам». Я кивнула. «Ну что ж». Я встала с дивана и вышла из дома. На большом дворе уже высилась приличная гора полешек. Дея старался вовсю. «Погода нынче была пасмурная, но, спасибо, хоть ветра не было. В деревнях обычно непогода не такая, как в городе, более спокойная, что ли». Я взглянула на демона. Он собрал волосы в высокий хвост, чтобы они ему не мешались. Снял рубашку и повесил её на забор. На его бледной спине поблёскивали капельки пота. Ещё одна черта, которая отличает его от всех прочих демонов. Я вздохнула и подошла к нему. Но демон будто не замечал меня. Топор опускался, и новая полена разлеталась в щепы. Э -э, «Доброе утро!» — неуверенно сказала я. «Ты бы оделся, простудишься!» Дессер обернулся оглядел меня с ног до головы. Хмыкнув, он снова взмахнул топором. Я нахмурилась. «Ты не особо разговорчив». «Есть причина», — проговорил хрипло демон. «И какая?» Топор со стуком впился в полено, и Дессер, вздыхая, повернулся ко мне. А твоя отключка разве не причина? Я сама этого хотела. И что? Оно того стоило? Стоило смотреть на мерзость моей смертной жизни. Я сжала зубы. Это было моё желание, кстати. Я приказала тебе, если помнишь. Не надо давить на меня. Я девочка взрослая и могу отвечать за свои поступки. Дессер хмыкнул и снова принялся за работу. Я разгневанно встала перед ним и новым поленом. Топор завис прямо перед моим лицом. Лезвие медленно опустилось, открывая мне взгляд демона. Раздраженный, печальный, вместе с тем обеспокоенный тревожный. Я удивленно взглянула на него. «Дессер», — проговорила я, — «скажи мне, что не так? Ты ведешь себя со мной так, будто... будто... будто я перед тобой в чем-то виновата. Я не хотела быть твоей госпожой, но так уж вышло. Так почему ты не можешь мне довериться? Я хочу помочь тебе». «Не потому, что твое возвращение в ад грозит гибелью этому миру, а потому, что я считаю тебя другом, я ведь...» «Заткнись!» «Что?» «Умолкни!» — взрывел демон, отшвырнул от себя топор. Тот пролетел несколько метров и снес сначала палку забора, а потом впился в соседскую яблоню, застряв в стволе. Дессор схватил меня за руки и притянул к себе так, чтобы я видела его лицо, ноги уже не касались земли». Я просто болталась в его руках, как кукла. «Ты... ты не должна была становиться моя хозяйка, не должна была!» «Я... не понимаю...» Демон разжал руки, и я просто осела на землю. десер закрыл лицо руками и глубоко вздохнул. Я ошарашно смотрела на него и ждала объяснений. Но он так ничего не сказал. Десар повернулся в ту сторону, куда улетел топор, и повел рукой. Тот вернулся через забор и плавно опустился в руки демона. Дессер вогнал его в чурбак, перед ним, и накинул рубашку на плечи. «Пойдем», — наконец сказал он. «Твоя мама уже сердится, что нас так долго нет». «Скукота! Терпение, бал. Ты же видишь наш Дессер уже на последнем сдохе!» «Его последний сдох длится уже пару веков», — проворчал демон. «Надо убить девчонку, и дело с концом!» «Ее пока трогать нельзя!» Мессир, я доверяю вашему чутью, но разве это было бы не быстрее? Это было бы скучнее, мой друг. десер у нас особенный, тебе ли не знать. Я хочу, чтобы он стал одним из самых сильных моих демонов, а для этого ему надо страдать. И кажется, эта девчонка поможет нам в этом. Почему именно она? Потому что его нынешняя хозяйка ему не безразлична. Баал усмехнулся. десер не мог... У Десера человеческая душа. Это делает его уникальным экземпляром, единственным в своем роде. И если ты хоть что-то сделаешь, что нарушит все мои планы, отвечать будешь за это головой, Баал. Я не имею в виду твои рога. Если будешь распускать язык не по делу, то и их я посшибаю раньше. Да, мессир. Замечательно. Твое дело наблюдать и выгадать момент. Как прикажете. Я ела молча. В моей голове все еще крутилась картина произошедшего и этот гневный скрик демона, полное отчаяния и боли. Почему? Почему я не должна была стать его хозяйкой? Что в этом такого? Неужели он тревожится за меня? Но с какой стати? Я ведь просто человек, а он демон, пускай и необычный. Ему надо бы наплевать на меня. Так с чего? Ниса. Я вздрогнула и взглянула на маму. Она сжала губы и мрачно смотрела на меня. Я криво улыбнулась. Мама вздохнула и сказала. «Ару-ару, да толку. Ты где витаешь?» «Далеко. Оно и видно», — рассерженно сказала мама. «Я говорю, ешь, пока не остыла. Хватит уже ковырять овощи. А если не нравится, так сразу бы и сказала. Вон, да какой молодец! Уже третью тарелку съел!» Я мельком взглянула на демона. «Ну, так и есть». Возле него было уже три чисто вылезных тарелки, и он расправлялся с четвёртой. А вот же проглот. Я не голодна. Мама вздохнула. «Не выдумывай, сейчас второе положу. И чтобы всё съела, не голодная она. Это ты у себя в городе будешь капризы показывать. А ты сейчас дома, так что ешь, пока по заднице не отхватила». Послышалось давленное хихиканье. Я взглянула под стол. Хор ел из миски и втихомолку хрюкал от смеха. Я рыкнула, и наступила псу на хвост. Хор взвизгнул и ударился головой об столешницу. «Ниса!» — возмущенно заголосила Ясва. «Собака, что тебе сделала? Ну, бедненький мой, дай чмокну в лобик!» Я фыркнула и закатила глаза. Передо мной тут же водрузили тарелку с картофелем и мясом прямо из печи. Живот подозрительно заворчал. Кажется, я и правда была голодной. Мама усмехнулась, глядя, как я стала есть. «Ну вот, так-то лучше, а то не голодная она. Фигуру бережёшь? Так вроде есть уже жених. Можно немного миска нарастить на боках. Вам какие девушки нравятся, Дэй?» Вдруг переключилась на демона мама. «Низка ведь тощая, аки жерть!» «Я не жерть!» — обиженно пробубнила я. «Ой, молчи уж!» — перебила меня. Ну, Десарус михайс посмотрел на меня. Я был бы не против, если бы Ниса чуток раздобрела, особенно снизу. Вот, торжественно сказала мама, кивая мне. Что я говорила? Я, сводить всем парням нравится, потому что есть за что пощупать. Мама, я все-таки подавилась. Можно не за столом обсуждать, кого и за что можно щупать. Я ем. А по делам? Сколько раз я говорила, ешь нормально, не то мужика не найдёшь. Но ну ты разве слушаешь? А так ещё и здоровье было бы. Хорошо, да я тебя нашёл. Я взглянула на демона. Он был вообще очень молчаливым сегодня. Я доела и, встав из-за стола, ушла. Мама возмущённо кричала, что мне ещё не было сладкого. Но я уже не слушала. Хор выбежал за мной во двор. А вот хвост могла бы и пожалеть. Прости, нервы. Понимаю. Что будем делать? Играть счастливую пару? А мне уже сил нет. Надо уходить. Тогда начнем нашу экскурсию, — кивнул пёс. Обыщем все храмы, какие остались. Может, там будут библиотеки? Согласна. Тогда будем собираться в дорогу. Ниса. Что? Чего это с демоном сегодня? Его обычно и пробкой не заткнешь, а сейчас молчит. Я неопределенно пожала плечами и, развернувшись, снова зашла домой.